Глава 18 О боссах и агрессии. Это случилось в последнем зале второго уровня. Там снова были метатели, а еще десяток здоровенных кобальдов ростом почти с человека. Их рожи были плоскими, как у бульдогов, а в лапах они держали большие дубины. «Кобальд – страж», – прочитала я с Касси в глаза. Жизни у этих громил было раз в десять больше, чем у мелкотни. Может, кобальты практикуют борьбу с умо, и эти стражи у них местные чемпионы. А может, они вообще свои задницы тоннели затыкают. Был проход и нету, границы на замке. У Лиры заблестели глазки. С такой тушей махаться куда зрелищнее, чем с писклявыми обезьянками. Не одобряет разбойница Боди позитив. Это по ее костлявой жопке понятно. Даже тут из себя доску сделала при таком богатстве возможностей. Ра! Заорал паладин, бросившись вперед. До меня дошло, что туши отжимают нас от центра зала, стараясь загнать обратно в туннель. Они выстроились в ряд, как игроки в американском футболе, и медленно шли вперед. А ведь только с центра Григорь может агрить на себя всю толпу. Бац! Сережа врезался в ряд стражей, как стальной шар в боулинге. Один из кобальтов отлетел, придавив визжащую мелкоту. Остальные накинулись на паладина с двух сторон, пихая животами. Не знаю, как они умудрялись в такой тесноте махать дубинками, но здоровье Сережа скачками понеслось вниз. Хил, Мариша, Хил! Мог бы и не кричать, свое дело я знала. С трудом но я держала жизнь паладина в зеленой зоне. Выглядело все, конечно, страшновато. Сережа, как гордый утес, стоял под ударами красных волн. Он бил по щиту, приводя в бешенство кобальдов, те отталкивали друг дружку, чтобы вцепиться в гадкого паладина, и все же ничего не могли с ним поделать. Бавхики и мое исцеление делали его неуязвимым. Тактика и организация била толпу. Я загордилась нашим лидером. Именно он собрал нас, научил действовать вместе. Я никогда не любила командные виды спорта. Одинаковые маечки, речевки, весь этот бред про чувство локтя. Но сейчас мне было хорошо. Хрен с ней с аптечкой. Если надо, буду хорошей девочкой. Буду лечить лидера и побеждать вместе с ним. Розовые сопли мне утерли первым же прилетевшим камнем. Он упал на излете и снял всего 15 пунктов здоровья, но зато отрезвил и вернул ясность мыслей. Сразу вспомнился шестой класс, спортзал и дыл до переросток Гуля Катаева. На волейбольной площадке она всегда отцелила не в пол, а прямо в лицо. Когда она сотворила такой со мной, я в ответ со всей дури рассадила ей нос волейбольным мячом. С тех пор моим любимым видом спорта стал бег. Там все зависит только от тебя. — Лира, пращи, Лира! — закричала я, показывая метателей. Сучка то ли не услышала меня, то ли проигнорировала. Будет она еще какую-то аптечку слушать. Вместо этого я с воплем «Серый я иду!» Она врубилась в толпу стражей. Удары в спину давали чудовищные криты. Одна туша осела на пол почти сразу за ней вторая. Третьему жердяю Лира отстригла башку, сложив свои тесаки ножницами. Она выдавала одно комбо за другим, взрываясь ударами в то время, как мы за ее спиной готовились сдохнуть. Меня Хику спас колоброд. Отступив назад и практически прикрывая нас телом, он начал перестрелку с метателями, вызывая их огонь на себя. Я смотрела на нашего лучника словно в первый раз. Вечное трепло и долбаклю сейчас вытаскивал нас из полной жопы, в то время как прима-балерина плясала свой танец совсем в другой стороне. Каждая стрела находила свою цель. Два-три попадания, и Кобальт валился на пол. Колоброд стал отличным бойцом, мощным ДД, выдававшим очень хороший урон. Может быть, даже слишком хороший? Мелькнула поганая мысль. Он ведь не в курсе, чьи мы свитой сейчас являемся и кому должны уступить победу. Я до последнего надеялась, что стрелок успеет. Но Кобальды пристрелялись, нанося все больше урона. Жизнь Колоброда уже дважды падала в красное, но он спасался бутылочками. В отчаянии я перекинула на него метку и попробовала хоть немного отличить, но тут же раненым медведем заревел Сережа. «Мариша, Хил!» Чуть не плача, я как мантру повторяла про себя. «Падает танк, падает рейд». Раньше я не спрашивала, играет ли лучник со Сьюта, но теперь видела, что да. Видимо, когда тебя забивают камнями, это больно. Удары все чаще сбивали ему прицел, а в последние секунды он просто стоял упрямо, глядя на своих врагов. Еще один камень, и колоброда не стало. Только что-то из шмоток шмякнулось на каменный пол, да зазвенели, рассыпаясь монетки. Лира сразу отлипла от стражи и пошла вырезать метателей, что еще сильнее укрепило меня в гнусных подозрениях. Через пару минут все было кончено. «Колоброд, шестой!» «Эй, как вы там?» «Колоброд, шестой!» «Все целы?» «Мариэль, четвертый!» «Колобродик, живой!» «Колоброд, шестой!» вот ты чудная машка колоброд шестой куда оденусь? мариэль четвертый беги к нам мариэль четвертый народ мы ведь его подождем сир григор седьмой никто никуда не идет это закрытый данж сюда больше прохода нет сир григор седьмой колоброд жди на нашем месте или спать иди колоброд шестой шмот мой там подберите сир григор седьмой подберем Сир Григор, седьмой. «Всем брысь чата, не отвлекаемся!» Третий уровень был совсем короткий, всего один зал. Тронный зал Грыма, а может и тронный, понятия не имею, что там внутри. Может, там кобальды вдруг дурака и сбивают кегли черепами невезучих старателей. Григор обошел нас, словно отец командир, велел проверить оружие, которого у нас хика не было, и эликсиры, словно они от этого прибавятся. На всякий случай я все-таки заныкала себе одну из пращей, больше из упрямства, но пользоваться ею не рискнула. Вдруг кого из своих зашибу? Хикка лихо хлопнула синий пузырек и обновила благословение. Прежнее еще держалась, но кто знает, сколько будет длиться бой с царем кобальдов, да еще и в сокращенном составе. Может и недолго, поубивают нас и по домам пойдем. Кукольная личка Хикки выражала полную покорность судьбе. А я еще на свою игровую жизнь жалуюсь. А тут благословила раз в полчаса и собирает цветочки. А если цветочков нет, скучай в сторонке. Интересно, зачем вообще выбирают такие классы? Так хочется быть кому-то нужной. Или ее, как и меня, охмурили в младенчестве, а теперь уже поздно соскакивать. Или она пацифистка не хочет ручки морать? Тогда самое то. Коридор был коротким, а зал большим. И здесь уже горели факелы, нас ждали. Кто осмелился явиться в моей штольне и штреке? Бла-бла-бла. Пафосная речь, которую задвинул этот жердяй, не кончалась минут пять. Шел бы в тамады цены ему не было. Он был огромным, метра ростом, с жирными складками на пузе и бородавками на физиономии. В сравнении со своим царем обычные кобальды показались мне милыми домашними песиками. Кстати, их в зале, видно, не было. Зато были стражи, десятка-два, личная царская гвардия. Недобро ворчая, постукивая дубинами а пол, они двинулись на нас. «Смотрите за проходами!» Паладин ткнул рукой в несколько темных дыр на стенах. «Оттуда могут выскакивать кобальды. Обычно это происходит, когда жизнь босса падает до какого-то порога. 75%, половина, 25%! На этих моментах ждите гадостей!» Самое время для лекции. Хотя, может, раньше я бы не запомнила, а сейчас ловила каждое слово. Сережа только не сказал, что делать нам самим, когда полезут кобальды. Везжать погромче или наоборот, быть с ними поласковее. На всякий случай я решила держаться ближе к входу и, если что, смыться на второй уровень. Но моим планом не суждено было сбыться. Бамс! С лязганием и стуком за нашими спинами упала ржавая, но вполне крепкая решетка. Вы в моей власти! обрадовался и даже заплюсал на месте Грым. Сотрите их в пыль! пыль трона в зале не было зато стояли длинные деревянные столы как в немецкой пивной а еще странные неприятного вида приспособления с креплениями для рук и ног ростовые клетки в одной тоскливо привалился к решетке скелет в ржавой кольчуге и истлевших породках а ближе к центру стоял большой каменный алтарь с потеками чего то бурого. умом я понимала что это могут быть и декорации а если нет в одном застенке я уже побывала про себя я решила Живой кобальдом не даваться. Мало ли, с какого уровня тут начинается взрослый контент. Стражи попытались окружить нас. Они заходили с боков, охватывая широким полукольцом. Сережа применил проверенную тактику, уперся щитом в землю и стал лупить по нему рукоятью меча. Не знаю, что в этот момент чувствовали мобы. Может, он их оскорблял всячески, а может, наоборот. Казался им стейком прожарки Вилдан. Но фокус опять сработал. Глаза стражи лились кровью, они развернулись к паладину и скачками, опираясь на передние лапы, как гориллы, ринулись на него. Не все. Четверо крайних слева и справа замотали бошками потом осуждающе глянули на соплеменников и развернулись к нам. «Ой!» — снова запаниковала Хикка. Шш, молчи! Вдруг они нас не заметят!» Я легонько пихнула ее локтем, но поздно. Твари уже почуяли в нас жертв и поперли вперед. «Стоять, сучки!» С визгом, который заменял ей боевую клич, Лира врубилась в группу непослушных стражей. «Стоять, сучки!» Троих она связала боем, а вот четвертый рванул к нам. Глядя, как приближается неминуемая смерть, я уставилась ей в лицо. Не из отчаянной смелости, просто других вариантов особенно не было. Если рассмотреть, мордашка стража была даже симпатичной. Похож на бульдожку или мопсика. До стража оставалось шага три когда я поняла, что помощь не успеет. «Разбегаемся!» — заорала я, отталкивая от себя Хикку. Так вначале мы тырили мороженое, выхватывали порцию из рук уличной торговки и кидались в рассыпную. Шанс, что она поймает вора, был минимальный. В случае провала случайная жертва моментально принималась реветь, размазывать сопли и давить на жалость, а брошенный лоток тем временем защищали остальные. У Хикки такого опыта не было, не зря она в училки пошла. Отбежав на несколько шагов, она прижалась попы к стене и мелко тряслась. Спина стража почти заслонила ее, а дубина стала подниматься. Я оглянулась вокруг. Ничего подходящего. Полезла в инвентарь. Кинжал охотника. Да я даже от зайцев им не отбилась, а тут кобальт. Праще. Пользоваться ей я не умею, но ей же камни. Эй, урод! Увесистый камень влетел стражу в затылок. Промахнуться с двух шагов было невозможно. «Поздравляем! Вы получили достижение глаз-алмаз. С первого раза вы попали метательным оружием в цель, нанеся критический урон. Вам открыта способность снайпер. Цельтесь лучше, берегите боеприпасы. Снайпер — один из ста. Ваша точность, вероятность критического попадания повышена на один процент». «Нахер мне это все!» Смахиваю сообщение, страж развернулся, забыв про Хикку, пялит глаза на меня. «Критический урон!» До него даже полоска жизни не уменьшилась. Хороший, песик, глянь, какая вкусная девочка, какая сочная. Виляю перед ним бёдрами и тут же нака еще одним камнем в морду. «Поздравляем, вы получили!» Отмахиваясь от сообщений, запрыгиваю на клетку, потревожив прах неизвестного бедняги, с нее на стол, а оттуда на какой-то каменный уступ. Я слышала, как сзади трещит дерево и как сопит взбесившийся страж. Я от бабки ушла, я от кроликов ушла, От тебя, урод, и подавно уйду. «Слеза, обезьяна!» Услышала я голос Лиры. Обернувшись, я поняла, что все кончено. Она разделалась с последним прорвавшимся стражем и сейчас побежала помогать паладину. «Мариша, Хилл! Сейчас, сейчас, подлечу тебя, болезной. Сердце колотилось так, что отдавалось в ушах. Я полностью забыла, что я не в реальной жизни. А там, если биться, то надо биться до конца. Никто тебя не пожалеет, никто не скажет. Она старалась пусть победит дружба. Надо биться, пока не сдохнешь. Уступчик, на который я запрыгнула, был метрах в полутора над полом. Так бы я хрен туда заскочила. Помогли ловкость, поднятая благословением, и хороший стимул в виде кобальта за спиной. Я решила никуда не слезать, тут и лечить могу, и как-то спокойнее. Здоровье Сережи упало в красное, и я защелкала пальцами, поднимая его жизненные показатели. Лера резала стражей, Хикка сидела на полу, Привалившись спиной к стенке, ее заметно потряхивала. В общем, каждый занимался своим делом. Я невольно залюбовалась Лирой. Она не просто сражалась, она танцевала. Ее короткие мечи, больше похожие на мясницкие тесаки, казались продолжением рук. Она отсекала конечности, перерубала шеи, раскраивала черепа, и никто не давал ей сдачи. Тупые кобальты мутузили в это время Сережу, даже не замечая эту фурию. Какая скверная штука, контроль сознания. «Интересно, а с игроками так можно?» Стражи закончились минут через пять. Грыму это очень не понравилось. Он и рычал, и пыхтел, и топал, но в бой не ввязывался. Лишь когда рухнул последний страж, царь Кобальтов щел нас достойными того, чтобы лично дать звездюлей. «Аррр!» На два голоса затянули Грым с нашим паладином. Два альфа-самца столкнулись на одной дорожке. Дубина Грыма опустилась на щит Григора, тот присел от удара,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 17 923 из 20 тысяч, 17 480 из 20 тысяч. Грым резко остановился и стал раскручивать дубину над головой. Первым сообразил Сережа Всем назад, к стенам, это стан. Сам он тоже ломанулся назад, топая тяжелыми сапогами. Грым с размаху опустил свою дубину на пол, и мощный удар прокатился по всему залу. Он, как волна, опрокидывал, выбивая землю из-под ног. Я едва не свалилась со своего балкончика, чудом успев схватиться рукой. Сережа покатился к кубарев и как тюфяк приложился о стену. Хуже всего пришлось Лире. Она слишком увлеклась и оказалась ближе всех к эпицентру. Сейчас она стояла на четвереньках, мотая головой и, кажется, совершенно не понимая, что происходит. Шмяк! С сочным звуком молотка, посвеже отбивной, дубина Грыма опустилась на хребет разбойницы. Второй удар выбил ее здоровье в желтую зону. Ра-ра! Паладин, вскочив, пытался привлечь к себе внимание царя Кобальтов. Он бегал вокруг Грыма, колотя в щит, как шаман в бубен. Наконец, тот с неохотой бросил свою жертву и обернулся к Григору. Босс словно проснулся или только начал драться всерьез. Он стал быстрее, злее, бил точно и сильно. Сережа дважды пропускал Криты, его полоска тоже пожелтела. Я лечила, не переставая, обнулила ману и опрокинула очередной пузырек. У меня осталось пять и не малых, а не больших. Дуривара драл за них по два золотых, но они того стоили. Поднимали запас сразу на 200 пунктов, почти всю мою полоску. Три уровня я бросала все в мудрость, и сейчас там было 17 пунктов. Еще пять давала благословения: два юбка, которую я неожиданно для себя соорудила из плаща и единичку милый браслетик из красных бусинок. Его я купила по случаю, бродя по Толкучке. Вместе получалось симпатично ровная двадцать пять. Двести пятьдесят пунктов. Умничка, Мариша, запасливая. Не зря банками сумку забивала, даже не зная про этот тухляк. Как говорила одна моя подружка, у каждой приличной девочки всегда с собой должна быть зубная щетка. Кто знает, где проснешься утром. Хил! Хил! А это Лира очнулась. Прости мне бы Сережу удержать, а тебе лечение по должности не положено. Демонстративно отвернулась от нее, тем более, что паладин то и дело проседал до половины. «Сучка!» — прошипела разбойница и кинулась в бой. Здоровье у нее подросло, но не до предела. Пожлобилось, видно, на хорошей бутылке ждет отката. На половине здоровья босс снова запыхтел и поднял дубину, но теперь все прошло гладко. Пал и разбойница отбежали к стенам и переждали удар, а затем поймали Грэма на агро. Тому не помогли даже кобальды, слайм выскочивший из дыр по кругу. Все они послушно бросились на Григора и были вырезаны лирой.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 завопил Сережа. «Шмяк!» Даже я почувствовал этот удар всем телом. Грым врезал дубины на отмыш, прихлопывая лиру, как надоедливую муху. Разбойница попыталась блокировать удар, но ее короткий меч просто отлетел в сторону. Она прокатилась по полу и приложилась о тяжелый табурет. Грым прыгнул следом. Казалось, бешенство придавало ему сил. Зря паладин звенел своим щитом. Грым вымещал на разбойнице все. «Вверх-вниз, вверх-вниз!» ходила дубина.